308. Матерь огни йоги во время вчерашнего шума когда требовалось напряжение всех сил писать было легче чем сегодня когда тихо кругом почему не потому ли что внешнее противодействие вызывает огни противостояния им которые дают импульсы действию в то время как отсутствие сопротивления огня не рождает так узор жизни дух откется из противоречий вернее, из противоположности, понимание которых дает в руки ключ от всех фратов. Явление как бы охватывается в целом, в чем видны оба его полюса, и центр уравновешивания полярности, из которого можно ими управлять. Отказавшись от уявления сознания на одном из полюсов, не даем возможности выявиться другому полюсу, И тогда сознание, не уявляясь на полюсах, уявляется в центре двухполюсной вещи едины, то есть в точке уравновешивания двух противоположных начал, откуда оно может управлять манифестацией явления на полюсах. Отсюда завет хранит равновесие духа, ибо равновесие означает власть над полюсами вещи едины, если рычаг к ним прилагается в центре. Вот почему. В одних хаотических токов и всяких неуравновесий, и темных атак указывается силы собрать внутри, стянув их от полюсов приложением к центру, являя собой как бы замкнутый шар или сферу. обычные из сферы микрокосма человеческого вовне устремлен целый сноп энергии. В моменты особого напряжения их надо вобрать, образно в себя, стянув к центру. Тогда удары стихих и внешних энергий можно выдержать без ущерба и поражения внутренних тканей оболочек. Даже корабль в шторм снимает всю парусность, за исключением парусов малой площади, дабы не подставлять себя ярости урагана. Точно так же и с кораблем духа. Лучше убрать все паруса и привести в действие огненный двигатель духа.